глава 37 «Фридрих?» Андлайда тоже удивленно захлопала глазами. Фридрих фон берберг так и его противник был пока без шлема так что обознаться тут невозможно. белеобрысый виталец окинул толпу стольим взглядом На миг остановил взор на дочеришко белого повисшей на ограде Мерзавец даже так показалось бурцеву подмигнул его жене, но тем ткнул в него длинным копьем с боевым наконечником и закричал игнорируя Геральда. Кричал он к изымлению собравшихся по-польски, а задачу на избитый столгу распорядитель турнира сориентировался не сразу, но довольно быстро. Над реставичем звучал торопливый синхронный перевод на немецком. «Я Фридрих фон Берберг из Весталии!» возглашал их старый, знакомый сапрусскому священному лесу. готов довел драться насмерть с благородным Вольфгангом и с любым другим рыцарем, а славу своей дамы сердца». «Я, Фридрик фон Берберг из Висталии, призываю небеса в свидетели и говорю вам, что прекраснейшая женщин – это...» Пауза, которую выдержал фон Берберг, сделала бы честь профессиональному оратору. Смолк приглашенный рокот толпы, стихла торопливая речь Геральда, а Фридрик все тянул, время и жилы. Даже бурца датаил в Деркхане, гадая, чью же имя назовет Висталис. Он назвал имя, в наступившей тишине, прозвучало громко, отчетливо. «Агделайда из Кракова!» Агделайда ахнула, восхищенно. Бурцев вырвался, непристойно. «Из уважения к своей даме сердце, я, Фридрих фон Бербек из Вестфалии, говорю сейчас по-польски». Громко и с вызовом закончил свою речь рыцарь. Фон Барнхель, наслушав перевод Геральда, погбагровел. «Еще бы! Макнули-то мальчишку капитально, по самые красные уши макнули. Он ведь только что прилюдно объявил даме свое сердце, Женщину с польским именем. Но похвастаться знанием родного языка своей возлюбленной не мог. И дерзкие речи на листалище говорил по-немецки. Пылающее лицо молодого рейнца скрывал выдавшие виды побитый шлем. Фридрик фон Бердерг глумливо усмехался, надевая свой новенький рогатый топхельм. Драка и впрямь теперь будет смертельной. И не дай бог, не дай бог выиграет эту схватку фон Бердерг. Ведь выиграет, без проблем выиграет. Обозленный, подвыпивший мальчишка, ему не противник. Бурцев сплюнул. Надо было, эх, надо было плюнуть на все и топать на аресталище самому. Как знать, может и разрешили бы ему выйти с мечом против копья. Взмах геродического флажка, и вот противники уже несутся друг на друга. Головы прыгнуты к лошадиным шеям, щиты вперед, копья опущены. Малые щитки на древках прикрывают руку и правое плечо или жгулки и стук тяжелых подков, грязный снег из-под копыт и брянца железа, и напряженная тишина в рядах замерзших зрителей. Два хищных боевых наконечника вот-вот должны были ударить в цель. Нока-нока Бурса потянул шеи весь хмель с нетрезво рыцаря как рукой сняло. Фон Барнхель держался в седле великолепно. Да и тяжелым копьем сразу видно владел неплохо. Даром, что без усы енец. Нет, непросто не будет столоваться с ним фон Бербергу. Совсем непросто. Но в последний момент, самый последний момент, влюбленный мальчишка, все же дрогнул. Нервы подвели таки паренька. За долю секунды до столкновения рейнский рыцы дернулся назад и в сторону от несущегося ему на стычек ромада звеняющего металла. Юный фон Барнхельм словно попытался отпрямить, уклониться. «Повернуть коня и позорно соскочить с седла!» «Эх, не надо было тебя дергаться, паря!» В этот раз копья не переломились. Наконечник Вольфгамга соскользнул по героическому медведю, не причинив фон Бербергу ни малейшего вреда. это оружие рецфальца достало правая плечо молодого рыцаря, копье ударило с дьявольской силы. Фридрик фон Берберг буквально вышвырнул Херувима из седла в грязный снег и сталище. Фон Барнхельм пытался встать, но едва приподнялся на одно колено, рухнул снова, силы оставили раненого паренька. А накатившийся обморок милостиво избавил его от необходимости продолжать смертельный бой за даму сердца. Добиваясь беспомощную жертву, Фридрик фон Берберг не стал. Может быть, где-нибудь в другом месте и при других обстоятельствах рыцарь и позволил бы себе такое. Вот только не на историчном поле, подзорами сотен восхищенных глаз, главное на виду у Адлаиды. Не покидая седла, Весфалец громогласно объявил, опять-таки по-польски, что он дарит своему противнику жизнь и свободу, а также не претендует на имущество убежденного. Ибо спор наш велся не ради добычи и выкупа, а ради утверждения красоты достойнейшей и женщины. Выскопарно закончил Фридрик, и спор этот разрешился в пользу Акделайда из Кракова. Старший Геральд перевел аплодисменты, переходящие в овации, Толпа, покоренная благородством и красноречием победителя, буйствовала. Адлейда сияла от счастья. Разумеется, кроме своего обожаемого Весфальца не замечал уже ничего никого вокруг, даже законного мужа. Но ну, фон Бербек – ну скотина. Других нехтов помогли рженосцу Вольфганде оттащить поверженного рыцаря с ресталища.